«Да чего нам с тобою глотка то драть? Охрипнем!» — прибавил он с доброй улыбкой. «Вишь, высоко до окна не слышно. А ты вот что, старик, велика выкинуть ремень, я подвижусь а вы меня к себе подымайте в окошко. Только не в это, в другое пошире, а то не пролезу. Я один, а вас много чего вам бояться. Потолкуем, даст Бог, и поладим». «Что с вами говорить? Куда же нам, нищим и убогим, с такими тягаться?» — усмехнулся старец, наслаждаясь, видимо, своей властью и силой. «Пропасть великая между нами и вами утвердилась», — заключил он опять торжественно. «Якода хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят». «А ты ступай-ка прочь, капитан». А то, смотри, сейчас загоримся. Окошко захлопнулось, опять наступило молчание. Только ветер шумел в верхушках деревьев, да коростели на болоте скрипели. Пырский вернулся к солдатам, велел им дать почарки вина и сказал, «Драться мы с ними не станем. Мало ли слышу них мужиков, а все бабы да дети» выломаем двери и без оружия голыми руками всех переловим. Солдаты приготовили веревки, топоры, лестницы, ведра, бочки с водой, чтобы заливать пожар, и особые длинные шесты с железными крючьями, кокоты, чтобы выволакивать горящих из пламени. Наконец, когда совсем стемнело, двинулись к часовне Сперва обходом, по опушке леса, потом по полянке, крадучись ползком в высоких травах и кустах, словно охотники на облаву звери Подойдя вплотную к срубу, начали представлять лестницы. В срубе все было темно и тихо, как в гробу.